111. -е. Гуру, чтобы башня являла собою прочную защиту, недостаточно заложить только прочный фундамент, нужно еще возвести прочные стены. Также и башня духа требует стен, даже твердыня ограждена прочными стенами, имеющие уши пусть слышат и применит незамедлительно.